Глава 12. Поначалу на них никто не обращал внимания. Вернее, собравшиеся, не отдавая предпочтения кому-либо из стражей, следили за всеми воинами одновременно, отмечая наиболее удачные выпады и атаки. Но после того, как Адриан попытался окатить марки за огнем, жар которого почувствовали и другие стражи, и те, кто стоял за магической чертой, взгляды всех зрителей устремились к заклятым врагам. В последний момент Моран успел отразить внезапное нападение. Смертоносное пламя, точно волна о прибрежной скалы, разбилось о взметнувшуюся перед Чародим воздушную преграду. Огонь схлынул, растекаясь по почерневшей земле, оставляя после себя невесомые хлопья пепла. Пахнуло жаром, яростью, едким дымом, от которого болезненно запершило в горле. и знаю почему, но остальные воины поддержали безумство, оставляя противникам больше места для маневров. Тренировка незаметно превратилась в дуэль. Моран пригнулся, точно хищник, перед прыжком. Когда ладонь колдуна коснулась выжженной земли, придворные дружно ахнули. По растрескавшейся почве точно кровь по жилам потекла тьма, стремительно подбираясь к Деграмону, беря того в кольцо. Она была повсюду. Отражалась во взгляде маркиза, полностью захлестнула его глаза, липкой смолой растекалась по некогда зеленой лужайке готовая в любой момент поглотить свою жертву. Вот она вздыбилась, заполняя пространство круг графа, парализованного ужасом. Казалось, еще немного, и тьма затащит его в свой непроницаемый кокон. Я и сама стояла ни жива, ни мертва. Было такое ощущение, будто смотрю на полотно, написанное рукой умелого живописца. Мор, черпая силу из потустороннего мира, безжалостно расправляется со своим врагом. Мор, он, конечно, не мор хотя я весьма одарённый, но даже самому одарённому колдуну нашей эпохи не под силу так долго контролировать глубинную тьму. Похоже, я только сейчас начала познавать все грани возможности мужа, и от этого, если честно, стало жутко. Как и от выражения его лица, в котором не было ничего человеческого, казалось, дешалоном руководят звериные инстинкты, жажда убийств. Брр! Это ж надо сколько силища! послышался совсем близко голос одного из придворных. Голос, в котором ужаса было больше, чем восхищение и благоговейного трепета. За ним последовали предупреждающие окрики воинов, тоже явно испуганных, и пронизанные паникой возгласы, доносящие из разряженной толпы. Интересная получилась прогулка. «Он ведь сейчас развеет его по ветру», испуганно прижала руки к щекам Софи. «Адриан стал белым, если не сказать пепельным». Удивляюсь, как еще не посидел, я бы на его месте уже прощалась с жизнью. Жаль, только из-за убийства стража его светлость по головке не погладит. Скорее всего, отправит следом за Деграмоном к демонам в мглу. А потому следовало как можно скорее прекратить это безобразие. Словно прочитав мои мысли в момент, когда заславшая воздух чернота уже готова была поглотить обомлевшего мага, появился люстон четырнадцатый. Возмущенно постукивая по траве тростью, Приветствуемые низкими поклонами своих подданных, король приблизился к мглистой завесе чар и прокричал громко. «Это что здесь такое творится? Немедленно прекратите! Вы слышите? Сумасшедшие! Вам было велено тренироваться, а не убивать друг друга!» Голос монарха взметнулся на октаву выше, превратившись в оглушительный визг. Моран встрепенулся. В глазах до этого походивших на две черные стекляшки мелькнуло что-то осмысленное. Я облегчённо вздохнула, когда непроницаемый полог из тьмы начал таять, расползаясь по воздуху за витками дыма. Хвала единой на этот раз пронесло. А в следующий, надеюсь, его блондинистое сиятельство поостережётся провоцировать моего мужа. С которым, когда страсти немного поутихли, я пошла разбираться. Стоило оказаться по другую сторону волшебного полога, как шлейф василькового платья приобрёл насыщенный серо-буро-малиновый окрас, напитавшись грязью. Спасибо водяным магам, которые, чтобы потушить отдельные костерки, за какие-то пару минут превратили припорошенную пеплом землю в чавкающее болото, из которого поднимался удушливый пар. Я остановилась в нескольких шагах от стражи, не решаясь к нему приблизиться. Опять ведь поругаемся, вместо того, чтобы нормально поговорить. Моё настроение совсем не располагало к мирной беседе. Да и его, если судить по мрачному, как та самая глубинная тьма взгляду, тоже. Но и уйти, не высказав всё, что думая об этом мальчишевском безрассудстве, я не могла. Благодаря Мурону у меня в груди опять бушевал ураган чувств. Только что по вине Маркиза я чуть не превратилась в пепельную блондинку. А до этого сгорала в пламени ревности, да и сейчас горю. Стащив через голову рубашку, хотя теперь таковой её можно было назвать с большой натяжкой, его светлость выхватил из рук подскочившего слуги кувшин с водой и принялся жадно пить делая большие глотки. Прозрачные струи текли по подбородку, груди стража, перепачканной в пыли и крови. Вид последний нисколько не смущал придворных красавиц, наоборот, провоцировал в их сплоченных рядах еще большее оживления. Я скользнула взглядом по рукам мужа, крепко державшим куршин. Наверняка половина зрительниц сейчас мечтала оказаться на месте этого хрупкого сосуда. Под покрытой капельками воды и поток кожи перекатывались напряженные мышцы. Обернувшись, заметила среди перешептывающихся хищниц, никак не желающих расходиться, не сводящих с усталых воинов плотоядных взглядов, Алис. Она смотрела только на одного стража, на Морона. Уф, как же меня достала эта глазастая кукла. А ведь еще каких-то полчаса назад я даже не подозревала о ее существования. Приказав себе оставаться невозмутимой, приблизилась к мужу, который, напившись вдоволь напоследок, желая освежиться, облил себя из кувшина остатками воды. Я завистливо вздохнула, глядя на опустевший сосуд, чувствуя, как рядом с благоверным снова поднимается температура. «Вы сильно рисковали». «С каких это пор тебя стало заботить моё благополучие?» усмехнулся его светлость, натягивая на себя новую рубашку. Соприкоснувшись с мокрой кожей, ткань тут же напиталась влагой, начала льнуть к широкой, словно высеченной из камня груди. «Всё ещё злится из-за того, что бой так неожиданно прервали? Или из-за того, что я вчера прервала?» «Разве непонятно? Деграмон намеренно тебя провоцирует. И вчера вечером за игрой в карты, и сегодня на тренировке». И «Ему же хуже», — безразлично отозвался страж. Посчитав разговор оконченным, хотя я только и начала, его светлость на нетвердых ногах направился к воротам. Аржентеля, навстречу замершим в трепетном волнении красавицам Я бросилась за ним следом. «Морон!» Маркиз нехотя замедлил шаг. «Подхватив юбки, я зашагала быстрее, волоча за собой мокрый шлейф. «Что бы ты ни думал, я тоже о тебе тревожусь. «Ты должен быть более осмотрительным. «Обязательно приму ваш совет к сведению, Маркиза». Издевательски хмыкнул Адешалон. Я сделала глубокий вдох. «Спокойствие, Александрин, только спокойствие. «И еще, тебе не следовало проводить ночь, дежуря в коридоре, накануне такой тяжелой тренировки». «Но ты же не позволила мне провести её в твоей постели!» Мрачно отшутился чародей. «И не позволю!» — сказал решительно. Не сдержавшись, ядовито произнесла. «В крайнем случае можешь расположиться на прикроватном коврике!» Ни одному же ему награждать меня насмешками. «Куплю тебе пудель, а будешь его укладывать хоть в кровати, хоть под кроватью на коврике!» Не проникся моей заботой Маркиз. «Если серьёзно...» «Прекращай меня сторожить. Если так беспокоишься, приставь охрану, а лучше верни мне силу», — вспомнила она наболевшем и снова начала заводиться. «Хорошо», — неожиданно согласился страж. Не успела я обрадоваться столь лёгкой победе, как меня спустили с облачных высот. «Сегодня вечером я не смогу быть рядом, поэтому с тобой будут мои люди. Только не рычи на них и не психуй, как это обычно делаешь в моём присутствии». Я вдруг почувствовала себя песчаным замком, смытым, набежавшей волной. Оглянулась и наткнулась взглядом на Алис, сияющую, как начищенный до блеска ночной горшок. «И чем же вы будете так заняты, мессир?» Помимо воли вырвались слова, а сердце в ожидании ответа ухнуло куда-то вниз. Да там и осталось, приказав долго жить, окончательно перестав биться. «Для той, которой не терпится развестись, вы проявляете слишком много интереса». Страшно Мик остановился и добавил отстранённое, словно разговаривал не со своей женой, а с каким-нибудь насекомым, которое ему и хотелось, и в то же время было жалко раздавить. «Не забывайте проверять всё, что пьёте и едите, и старайтесь не оставаться одна даже днём». Маркиза. Небрежный поклон. Взгляд, колющий льдом, равнодушная улыбка и два тронувшая уголки идеально очерченных губ, которые вчера, целуя, обжигали страстью, а сегодня я как будто стала ему чужой. Да и всегда была такой. А забота лишь угрызение совести и попытка исправить совершенную под воздействием чар ошибку. Оставалось принять это и смириться. А стража послать наконец ко всем демонам. И к рыжеволосой блуднице. Нет, даже не проси, Александрин. Я ровным счетом ничего не смыслю в магии. И это говорит потомственная земная колдунья, в семье которой браки заключались и заключаются только между магами земли чтобы сила не рассеивалась с поколениями, как порой случалось при смешанных союзах, а наоборот возрастала. В моём роду кто только не отметился. И, наверное, потому я родилась дефектом, результат неразборчивых связей предков. Морону, по-хорошему, тоже следовало бы жениться на дворянке, отмеченной стихией воздуха. «Вроде Паль, рассуждала я вяло, а внутренний голос садиста я таки услужливо поддакивал. «Или Алис». «А что?» Совсем скоро место маркизы де Шалон снова станет свободным. И моему пока еще мужу всерьез пора задуматься о продолжении рода. С таким призванием, как у его светлости, детей следует заводить в 16-летнем возрасте сразу после инициации. А то все эти демоны... Поэтому, может, и хорошо, что у стражи завязалась интрижка с еще одной сероглазкой. Твердила себе мысленно и понимала, что все мое естество было против такого развития событий. Но с тем, что плоть моя и мой разум частенько находятся в ссоре, я уже давно смирилась и, несмотря на нующую боль в сердце, решила придерживаться доводов последнего. Подумаешь, на стенку хочется лезть, и мысли только о том, пойдет он вечером к ней или не пойдет. Нужно не сопли разводить, а попытаться отвлечься, убедить как-то Софии ложить на меня антилюбовное заклятие. Чтобы, если Морон вдруг попытается снова ко мне сунуться, Мало ли, может, одной Алис любвеобильному маркизу окажется недостаточно. Наш поцелуй надолго ему запомнился. и Ему и его желудку. Софи, но ну, это всего лишь простенькое заклятие. Ну что тебе стоит его прочесть? Девушка театрально заломила руки и заголосила, словно заправская актриса на подмостках театра. А если что-то сделаю не так? Меня ведь не учили колдовать. Меня тоже. Но это не повод ставить крест на своих возможностях. Собирая остатки терпения, парировала я. Пришлось использовать все свое красноречие и приложить немало усилий, чтобы убедить Софи мне посодействовать. В конце концов, вздохнув безнадежно, девушка рухнула в кресло и попросила подать ей злосчастную книжицу. И что, тебе ни капельки не страшно? Пробежавшись по строчкам, подняла на меня свои большие темные глаза. Сейчас Софи напоминала пугливую лань, почуявшую приближение охотника и готовую в любой момент сорваться с места и убежать. Но единственный выход из комнаты предусмотрительно загораживала я. И девушка, издав очередной страдальческий «не то стон, не то вздох», предприняла последнюю попытку меня переубедить. «Вдруг неправильно наложу заклятие, и тебе станет плохо. Мне было горько, тошно, обидно. Ведь он больше не пытался спасти наш брак». В лази мимоходом объяснился и также быстро между делом вроде как извинился. После чего последовали упрёки, приказы, ультиматумы здесь, в Оржентелле, я только и слышала, что должна делать, а чего не должна. Нет бы попробовать меня понять, хотя бы попытаться разобраться в моих чувствах. Но, похоже, они его светлости были безразличны. Так что хуже, чем сейчас, уже точно не будет. «Читай заклинание», — сказала твердо и подбодрила Фрейлину улыбкой. «Я верю в тебя и знаю, что у нас все получится». Сирен металась по комнате, точно одержимая, одна из тех, что умирали мучительной смертью в вольерах и его высокопреосвященства. Сказать, что герцогиня была зла и напугана, это ничего не сказать. Дальбре была вне себя от ярости. «Как ты мог? Ну, как ты мог так подставиться? А если бы он тебя убил?» Плеснув бокал вина, страж залпом его осушил. Мага по-прежнему потряхивала и на лбу продолжала выступать испарина. «Никогда». Никогда он не испытывал такого жгучего, всепоглощающего страха, как сегодня во время боя. В какой-то момент Адриану показалось, что он слышит за спиной дыхание смерти. И если бы не внезапное появление правителя, неизвестно, сумел бы Моран остановиться. Захотел ли бы? Сам не знаю, что на меня нашло. Откинувшись на спинку кресла, мужчина устало прикрыл глаза. Ненависть ослепила. Ненависть, что поселилась в сердце стража в тот самый день, когда он впервые увидел прекрасную новобрачную друга. И если до того момента Деграмона снедала только зависть, зависть к более могущественному, богатому, родовитому соратнику по оружию, она точила его сердце, словно червь, подгнившая яблоко, то с появлением в его жизни сирен, который Адриан мечтал обладать безраздельно, неприязнь к маркизу усилилась. Все чаще его сиятельство стало ловить себя на мысли, что жаждет гибели Дешалона. Жаль, не нашлось еще такого демона, который бы разорвал Маркиза в клочья. «Думаешь, мне легко себя сдерживать?» Сирен скользнула на колени стражи, обвела его шею руками. Легкими касаниями поцелуями начала осыпать лицо, покрытое ссадинами, до сих пор хранившее печать пережитого ужаса. Поочередно касалась то сомкнутых век, то плотно сжатых губ чародея. «По-твоему, я не желаю ему смерти?» Он может выдать нас в любой момент. Пробежавшись пальцами по шнуровке корсажа, Даграмон обхватил ладонями тонкую талию молодой женщины, крепко прижал к себе, с жадностью ловя ее шепот и ее дыхание, таившее на его, огрубевшее в сражениях кожи. Тогда и он долго не проживет. А если его величество узнает, какую роль Морон сыграл в моем воскрешении, думаешь, кто-то поверит, что он действовал под внушением? Такой могущественный чародей. «Нет, Моран будет молчать, он не дурак и просто позволит тебе жить». Адрен потерся губами, а нежную мочку ухо своей избранницы, украшенную розовой жемчужиной. «Как будто у него есть выбор». Сирен блаженно зажмурилась, наслаждаясь лаской, и промурлыкала мягко. «А у меня для тебя поручение. Что-то срочное». Волнение и гнев схлынули, уступив место желанию, которое пробуждала в нем эта женщина всякий раз, стоило ей оказаться рядом близость с чародейки одурманивала Деграмона. Сейчас он хотел ее так же сильно, как тогда, несколько лет назад, на брачном Перу. «Вопрос жизни и смерти», — прошептала Дальбре и чуть слышно, с заговорщицким видом добавила. Как насчет того, чтобы познакомиться поближе Слаис Лоис Олефьен?